Глава 19. Офис детективного агентства «Перехват» располагался в обычном жилом доме, занимая весь первый этаж. Васечкин поднялся на крыльцо, осмотрел бронированную дверь, потрогал глазок камеры видеонаблюдения и нажал кнопку переговорного устройства. «Вы к кому?» — прозвучал в динамике мужской голос. «К Сошникову. Представьтесь». За бронированной дверью оказался просторный тамбур и еще одна металлическая дверь. Дверь открылась, и Сергей оказался в прихожей, где за высокой стойкой сидел охранник, за спиной которого висели ключи от кабинетов. Судя по ключам, кабинетов в офисе было больше, чем людей, а, возможно, все сотрудники бегали по заданиям. «По какому вопросу к Сошникову?» «По личному», — ответил Васечкин и протянул охраннику водительское удостоверение — чтобы он записал его фамилию в журнал учета посетителей. «В двух словах скажите, что вам надо, и я направлю вас к специалисту, который вам поможет». «Зачем лишний раз беспокоить начальство?» «У вас глазок камеры низко расположен», — заметил Сергей. «При желании его можно заткнуть жевательной резинкой, а то просто возьмет хулиган гвоздь и молоток». Охранник вернул Васечкину удостоверение и подсказал. «Налево в конце коридора...» приемная генерального директора. Сергей подошел к двери, ведущей внутрь офиса, и дернул за ручку. Дверь не шелохнулась. Он посмотрел на охранника. Тот доложил кому-то в переговорное устройство. К Сошникову, Васечкин. После чего дверь открыли изнутри. Сергей шел вдоль ряда новеньких дверей с табличками, на которых стояли фамилии работающих в кабинетах сотрудников. Получалось так, что каждый кабинет был закреплен за одним человеком. Это поразило, хотя у частной фирмы, вероятно, совсем иные, в отличие от ГУВД, представления об условиях, в которых должны трудиться сыщики. Приемная генерального была небольшая. За секретарским столом сидела молодая женщина. Лицо ее показалось Васичкину знакомым. Секретарь нажала кнопку селектора и сказала, «Константин Сергеевич, к вам васечкин пришел». «Катя...» «Ты, что ли?» — не поверил Сергей. «А что к мужу на вы обращаешься?» «Уважаю очень», — улыбнулась жена Сошникова. «Кто б меня так уважал?» — вслух позавидовал Васечкин и толкнул дверь. Сошников сидел за столом и просматривал видеозапись на экране небольшого телевизора. Когда в кабинет вошел Сергей, Сошников остановил запись и поднялся навстречу. Они обменялись рукопожатием, и Константин спросил, чем пожаловал. «Да вот, подыскиваю новое место работы. Возьмешь?» Сушников, казалось, не удивился. «Чего ж не взять? Мне рекомендательных писем не надо. Резюме тоже. Тебя всякие в моей фирме знают и уважают. Так что иди, оформляйся». Так просто удивился Васечкин. «А какая должность, оклад?» «Должность моего заместителя». «Оклад небольшой. Для начала тридцатка. Кабинет есть свободный рядом с моим». Так что будем бок о бок, если, конечно, тебя условия устраивают. Зарплата хорошая очень, но кабинет не по мне. Я на улице привык работать, а штаны просиживать в любом другом месте можно. А кто тебя заставляет на месте сидеть? Бегай, где хочешь, только чтобы результат был. А потом 30 тысяч рублей — это только для начала. Плюс у нас премии приличные по конечным результатам. Кроме того, тебе и служебная машина положена — «У меня как раз свободная бмк ка пятерка есть новенькая. Возьми у Кати ключи доверенность». «БМВ, говоришь?» — задумался Васечкин, но только для вида. «Новенькая, пятой модели? Да мне такую сроду не купить. Что ж, я согласен. Только скажи конкретно, чем вы занимаетесь? И почему все подобные структуры охранными фирмами называются, а вы — детективное агентство?» «Потому что начали с расследований». К нам обращались с теми делами, на которых правоохранительные зубы обломали, или когда не было резону, пострадавшим обращаться в милицию. Хотя начинали с элементарной бытовухи. Муж поручал следить за женой, чтобы уличить ее в супружеской неверности. Жена за мужем. Год так маялись, а потом подфартило. Следили мы, прости, следил я сам, так как нас было тогда в агентстве всего четыре сотрудника, включая Катю бухгалтера. Следил я за одной бабенкой, которая вроде как изменяла мужу. Как-то сижу у нее на хвосте, она за город спешит, летит по трассе на своей Хонде, я едва за ней успеваю на своей старенькой восьмерке. Она свернула с дороги и по проселку к хорошенькому такому домику. Мужик ее встречает за воротами. Я отщелкал пленочку, дождался, когда она домой поедет, и опять же следом. День прошел. Вечером, проявляя пленку, «Смотрю и глазам своим не верю. Любовник той бабенки, бывший управляющий одного банка, числится в бегах, а на него повесили миллионов десять пропавших из банка денег. Вот, думаю, его Интерпол по всей Европе ищет, а он здесь под боком устроился. На следующий день отправил я партнера за домиком следить, а сам к учредителям того банка. Так и так, представляюсь, я такой-то и такой. Хочу вам помочь найти вашего бывшего работника». «Заключайте со мной договор на его поиски». Те хотели сразу меня выставить, но потом спросили на всякий случай, «Сколько вы хотели бы получить за свою работу?» «Вы же Интерполу 10% обещали и платите уже. Но не только им. Так и я хочу столько же по результату». «Нет», — ответили мне, — «Это очень дорого. Можете идти». «Хорошо», — говорю. «Тогда я предлагаю так». Я нахожу его в течение месяца, и вы мне платите миллион баксов. А если не нахожу, то через месяц я вам лимон должен». Учредители, три мужика солидных, переглянулись и согласились. Поняли, что у меня что-то есть. Вызвали юриста договор составить, а мне кофе предложили. Вышел я из банка, поехал домой, а на хвосте у меня опелек висит. Решили солидные мужики меня отследить и узнать то, что мне известно. Пусть, думаю, развлекаются. На следующий день навел справки об этих учредителях и такое о них узнал. Понял, что если отыщу им банкира, они его на куски порвут в своем депозитарии. Через два дня я приехал на эту дачку, встретился с банкиром. Ну, ты все понял. «Понятно», — кивнул Васечкин. «Все объяснил доходчиво. Он тебе половину отдал. Ты его перепрятал надежно, а через месяц вернул авторитетом один лимон». Так оно и было. Месяц я водил за собой несколько сменных машин с наружкой, издевался как мог, а потом позвонил в банк и сказал, что ничего не вышло, а денег у меня нет. Меня возле подъезда хорошо отметелили. Привезли в какой-то подвал, там еще били пару суток, потом я типа сломался, сказал, что у меня есть бывший клиент, который всю сумму за меня вернет. Но только при гарантии моей безопасности» а мы с партнером уже группу людей с автоматами приготовили. Привезли те ребятам миллион в кейсе, отдали кейс, а меня забрали. С тех пор мы успешно развиваемся. А с тем банкиром что? Мы с ним дружим семьями. Он женился на той девушке, за которой я должен был следить. У него теперь свой собственный банк. А те десять лимонов, что он снял тогда со счетов, были им заработаны. Ему эти деньги обещали учредители и кинули. Правда, троица солидных людей вскоре перессорилась. Двоих замочили, а третий, который их убийство заказал, где-то скрывается, а, скорее всего, и его грохнули. Значит, теперь вы, то есть мы, занимаемся не только расследованиями охрана предприятий, причем не только фейс-контролем на проходных, но и экономической безопасностью, проверяем надежность новых партнеров наших клиентов, их состоятельность и репутацию, занимаемся физической защитой и даже открыли школу по подготовке телохранителей. Кстати, я сейчас просматривал видеозаписи наружного наблюдения, которые были сделаны возле банка нами охраняемого. Ребята сказали, что заметили там Али Хаджаева. Тебе, наверное, интересно это будет? Взгляни. Костя снова включил телевизор, перемотал запись. Васечкин приблизил лицо к экрану и увидел, как из подъехавшей машины вышел человек в короткой кожаной куртке, и в кепке-бейсболке, надвинутой на глаза. Человек подошел, судя по всему, к дверям охраняемого объекта, поглядел на вывеску, повернулся, сел в машину и уехал. «Что думаешь?» — спросил Сошников. «Лично я считаю, что это не он». «На самом деле, это и есть Алихаджаев Мурат Пашаевич, 75-го года рождения, выражение с города Батайска Ростовской области, образование незаконченное среднее, трижды судимый и однажды оправданный». А теперь что я думаю по этому поводу? Только теперь Сергей Васечкин понял, что пришел туда, куда и должен был прийти. Ничего не бывает случайного в этом мире. А думаю я вот что. Али Хаджаев, или Алик Бешеный, как его называют, ничего просто так не делает, и куда попало не приезжает. Он, в отличие от других наглых бандитов, далеко не трус, и к деньгам относится просто. Есть они хорошо, нет, тоже неплохо. Он презирает тех авторитетов, кто подался в коммерцию. Сам он даже крышеванием не занимался, считая, что это его унижает. Грабежи, и рэкет, похищение людей с целью выкупа — это по его части. Он просто мог взять хозяина или директора любого крупного предприятия и назначить выкуп. Его люди связывались с крышей и выдвигали условия. Те, как правило, сразу соглашались. Им, разумеется, олег бешеный отстюгивал. При этом он не считался беспредельщиком и вопросы на всех бандитских терках всегда решал в свою пользу. Его люди еще машины угоняли, потом звонили владельцам и предлагали найти за пять тысяч баксов. В зал игровых автоматов заходили запросто и забирали выручку. Сообщали при этом о договоренности с хозяином и совали поднос дежурному администратору телефон с набранным номером владельца зала. Тот, как правило, подтверждал, С Алихаджаевым никто ссориться не захотел. «Неизвестно о его участие в наркотрафике», — подсказал Сошников. «Постоянных каналов он не держит. Подвернется возможность доставит, сделает и это. Реализацией его люди не занимаются. Даже для Алихаджаева это опасный бизнес. Могут и его, в случае чего, как поросенка. Если он сейчас оказался возле банка, то значит вскоре начнет действовать. Вероятно, по обычной схеме» похитит кого-нибудь из первых лиц или кого-нибудь из членов их семей. Но наше агентство — не бандитская крыша, мы договариваться с ними не будем. Скорее всего, ему на нас плевать. Или же у него теперь иная схема. Может, он кого-то хочет внедрить в охрану, чтобы потом организовать налет. Или еще что-то. Чем наглее преступление, тем больше лихаджаев нравится сам себе». У него никогда не было своей квартиры. Снимает обычно самые простые в домах с самыми грязными лестницами, где обитают лишь алкаши и маргиналы. Он никогда не покупал на своемя машину или мобильный телефон. Васечкин посмотрел на друга и начальника внимательно. «Костя, поручи это дело мне. Считай, что оно твое. Оперативная группа в твоем полном распоряжении». Они сидели и говорили о деле, в котором оба были не случайными людьми. С каждой минутой разговора Сергей все больше убеждался в том, что пришел сюда надолго, словно всю жизнь искал именно это место работы. Здесь не будет запарки и спешки, а только холодный расчет и профессионализм. Главное, не будет нервных начальников, сытых и давно забывших, что такое настоящее дело. — Ты и сам ушел, или тебя выставили? — спросил Сошников. — Если сам, то разрешение на ношение оружия сохранил, надеюсь? — Да, но в конце года его придется продлевать. — Не проблема. Я тебе и оружие выдам. Только ты, как водится, представь справки от психиатра и от нарколога. Открылась дверь, и в кабинет вошла жена Сошникова, Катя. Принесла кофе и бутерброды. — Сережа, расскажешь как-нибудь, — попросила она, — как того маньяка взял? А то слухи всякие ходят. — Да чего рассказывать? Взял и взял. Катя посмотрела на мужа. И тот показал глазами на дверь, дескать, потом. Все-таки попросил Константин, мне расскажи, как это было. Васечкин не стал отмахиваться и начал рассказывать. Случайно взял. То есть взял не случайно, а вот обнаружил, да, случайно. Ведь все наши фотороботы, как выяснилось, не совпадали с оригиналом. Да и распечатываются они, сам знаешь как, ничего разобрать нельзя. Что бы там ни писали в ориентировках, молодой, мол, славянской внешности а на распечатках старой негры, получается. А тогда я вижу, идет мужик лет тридцати, с девочкой лет семи. Отец с дочкой, думаю, а потом приглядываюсь, чью что-то не так. Во-первых, отец дочку за руку бы держал, вдоль проезжей части идут как-никак. Потом мужчина частенько в процессе движения наклоняется к ней, будто шепчет. А зачем шептать? На улице можно громко разговаривать и головой не крутить, глядя по сторонам тем более, когда собственной дочкой. Но оглядывается тот мужик постоянно, словно опасается чего. Пристроился я за ними. Прислушиваюсь. Что мужик говорит, не слышу. А девочка интересуется, когда же, наконец, зоопарк будет, где медвежата родились. А зоопарк далеко. К тому же идут они совсем в другом направлении. И по ходу их движения как раз огроменный пустырь имеется, заросший густым кустарником. Рядом трасса и железная дорога. Все вокруг шумит и грохочет. Там уж кричи, не кричи, не слышно будет. Подошел я к мужику, удостоверение показал и попросил предъявить документы. Он сразу в карман не полез, а вижу, что растерялся, испугался даже, но на секунду не более. А потом достал служебный пропуск для прохода в театр оперы и балета. Говорит, простите, но у меня только такой документ. Я состою в труппе всемирно известного театра, А сейчас вернулись с гастролей, и я с ребенком решил погулять. «Да-да, я помню», — усмехнулся Сошников. «Маньяк Лисочкин работал в театре сантехником». Тогда я девочку спрашиваю, «А тебя как зовут, красавица?» «Она подробно так, мол, меня зовут Марина Александрова. Я учусь в первом бы классе, школу номер 580 какой-то». Девочка подробно так излагает, а я за мужиком наблюдаю искоса. «Нутром чую». «Он, тот гад, которого мы два года ищем, носом землю роем, так заныло внутри?» но ну, ты представляешь, как это бывает?» «Тогда девочку спрашиваю. А как дядю зовут?» «Дядя Владик», — отвечает она. «Он работает в зоопарке. Сейчас мы идем смотреть на вырожденных медвежат». Тут он и рванул через дорогу. «Его в документе-то ясно написано? Лисочкин Федор Альбертович». Я сказал девочке стоять и никуда не уходить. И за ним... Но он так бегал хорошо, ведь не курил и не пил, сволочь. Чувствую, что упускаю. Он в какой-то двор, я следом. Вбегаю и вижу двор проходной. Бабки стоят, разговаривают и со страхом на меня смотрят. Видимо, он успел сказать им, что за ним бандиты гонятся. Народ-то у нас добрый. Я задыхаюсь от бега, спрашиваю, где тот, что забежал. Одна хотела через двор показать, но другая ткнула пальцем на самый дальний подъезд дома. Там он. А я в ближайший направился». Пока шел к подъезду, ребятам по мобиле позвонил. В подъезд хожу и вижу вход в подвал. Но сначала пробежал на второй этаж и тихонечко спустился. Открываю, темно внутри. Только со ступенек сошел. Тут он меня обрезком водопроводной трубы как шмякнет, в плечо попал. Сильно заехал. Он-то гадом неслабым оказался. Короче, скрутил я его. А вскоре машины наши понаехали. Помню, как его показали по ящику рассмеялся Сошников. Лицо распухшее, синий, глаз не видно. Так его только через две недели журналистам показали. Хотя я бил в основном в причинное место. пороже раза два и приложился всего, может, три. Твой приятель Берманов интервью давал. Я помню, в результате оперативно-следственных мероприятий, разработанных специальным штабом по поимке опасного преступника, был задержан. Так он этот штаб придумал и сам же возглавлял. Получил благодарность министра и в Москву ездил, где ему в Кремле орден вручили за заслуги перед Отечеством. А тебе чего? А мне медаль в управлении дали и выговор сняли. Только это все мелочи. Для меня другая награда важнее. Сижу я в кабинете, а с проходной дежурной звонит. Тебя, говорит, какие-то женщины спрашивают. Спустился я. В вестибюлю никого вроде. Выхожу на улицу, вижу двух женщин, молодую и старую а снег мокрый с дождем, витрило такое задувает, слякоть на асфальте. Подхожу и представляюсь. Тут они обе бухнулись передо мной на колени. Голосят не понять, что колени мои обнимают. «Встаньте», — говорю, — «они ни в какую. Мы бабушка и мама Мариночки Александровой, если бы не вы, ну и так далее. Сучили мне какой-то пакет. В пакете открытка поздравительная к Новому году, девочкой подписанная». Бутылка шампанского и пироги с черникой. Бабушка мне сказала, что они с внучкой специально для меня пекли. Хорошие пироги были. Мы с ребятами к вечеру все умяли. Поговорив еще немного, решили на сегодня закончить. Васичкин пообещал со следующего дня приступить к работе, но ключи от машины ему выдали тут же. Сошников сам проводил его до автомобиля и даже посидел с другом в салоне, когда Сергей прогревал двигатель и словно подытоживая сегодняшнюю встречу константин сказал но «Ну теперь ты все о нас знаешь работаем как можем на жизни жалуемся хотя если бы попалось крупное дело можно было бы выйти на другой более высокий уровень какое дело не понял васячкин да любое громкое взять хотя бы убийство этого флерковского я кстати его брата немного знаю тот когда в питере филиал их концерна открывал к нам обратился для прикрытия Но мы недолго сотрудничали. Потом они собственную службу безопасности создали. Денег ведь у них немерено. Сергей покатался немного по городу. С каждой минутой машина нравилась ему все больше и больше. Новая работа, разумеется, тоже. Васечкин вспомнил свою ржавую шестерку, ползающую еле-еле, и подсочувствовал себе прежнему, тому, каким он был еще вчера, усталому и загнанному вспомнил довольного и лоснящегося бергамота анжелику ее сверкающий мерседес ладно ребята подумал он живите как хотите а у меня все прекрасно сергей заехал в больницу причем в больничный двор его пропустили даже не проверив документы и не спросив пропуск на въезд а на шестерке его бы точно тормознули даже с ментовским удостоверением вот что значит престижный автомобиль кристина вышла из дверей здания Сергей посигналил, но Кристина, увидев дорогую машину, шарахнулась в сторону. Васечкин вышел и, открыв перед девушкой дверь БМВ, объяснил. Сегодня на новую работу устроился. Вот тачку служебную выделили. — И что теперь? — спросила Кристина. — А теперь кататься, — радостно выдохнул Васечкин, точно так же, как это делал лысый молодой человек, персонаж всем надоевшей телевизионной рекламы.